Осино. Собор южных варваров. Обычно в это время сквозь оконные витражи пробивается солнце, но сейчас сезон дождей и небо затянуто тучами, поэтому внутри темно, как будто уже наступили сумерки. В центре тускло поблескивают полированным деревом окружающие кафедру высокие готические колонны. В дальнем пределе неугасимая лампада освещает стоящую в киоте фигуру святого. Прихожане давно разошлись. В полумраке видна одинокая фигура рыжеволосого патора. Он стоит, склонив голову в молитве. Ему лет 45-46, у него узкий лоб, выдающийся вперед скулы, густая борода, по полу подол так называемого абито, чего-то вроде монашеской мантии. Четки кантацу, обвиваясь вокруг запястья, зелеными камнями свисают вниз. Разумеется, в соборе царит тишина. Патра стоит неподвижно погрузившись в молитву. Но вот в собор робко входит японка, одета она, как жена самурая, в расшитая гербами старое кимоно с черным оби. Лет ей около тридцати с небольшим. Однако, если приглядеться, видно, что она выглядит старше своих лет. Во-первых, у нее очень нездоровый цвет лица, вокруг глаз черные круги. Впрочем, черты скорее красивые, хотя, возможно, их безукоризненная правильность придает лицу слишком суровое выражение. С опаской приглядывая на купель и аналой, женщина робко прошла в собор и тут вдруг заметила в полумраке, стоявшего на коленях перед алтарем, патора. Словно испугавшись чего-то, она застыла на месте, но, очевидно, сразу же поняла, что он погружен в молитву, и, не спуская с него глаз, молча стала рядом. В соборе по-прежнему царила тишина. Патр не шевелился, женщина тоже словно оцепенела, так продолжалось довольно долго. Но вот Патр закончил молиться и поднялся с колен. Тут только он увидел, что перед ним, будто желая что-то сказать, стоит женщина. В собор южных варваров люди заходили довольно часто. Многим просто хотелось поглазить на диковинного Буду, распятого на кресте, но не похоже было, что эта женщина зашла в собор только из любопытства. Приветливо улыбаясь, Патра с трудом выговорил по-японски. «Вам что-нибудь угодно?» «Да, я хотела просить вас», — женщина вежливо поклонилась, низко склонив голову. «Одета бедно, но волосы уложены очень изящно в прическу Кагаймаге. Патер поблагодарил ее ласковой улыбкой. Его рука беспрестанно перебирала четки из зеленых камней, то наматывая на пальцы, то отпуская. Меня зовут Сино, я вдова эти Бангасе Хамбе. Дело в том, что мой сынок Синадзе, очень болен. Сначала женщина запиналась, но, быстро овладев собой, стала говорить гладко, словно декламируя. Привело же ее в собор следующее. Синадзе в этом году будет пятнадцать. Начиная с весны, он вдруг стал прихварывать. Кашель, жар совершенно потерял аппетит. Сино ухаживала за сыном как могла, показывала врачам, покупала лекарства, делала все, что было в ее силах, но никакого улучшения нет. Наоборот, он слабеет с каждым днем. Кроме того, в последнее время они находятся в стесненных обстоятельствах, и она уже не может платить за лечение. Она слышала, что патер из собора южных варваров столь искусный врачеватель, что исцеляет даже больных ликадермой, Потому-то она и решилась просить его помочь Синадзе. «Могу ли я надеяться? Вы придете? спросила женщина, пристально глядя Патору прямо в глаза. В ее взгляде не было ничего похожего ни на мольбу, ни на замешательство, только холодная настойчивость. «Хорошо, я посмотрю его», — кивнул Патер, задумчиво теребя бороду. Женщина просила помощи не для души. Она пришла просить помощи для тела. Но что тут плохого? Ведь тело — дом для души. Если содержать в порядке дом, то и обитающий в нем избавится от недугов. Разве проповедник Фабиан не пришел к истинной вере именно таким образом? Да и не только он. «Может быть, и эту женщину привел сюда промысел Божий? Твой сын может прийти сюда? Боюсь, что это невозможно. Тогда отведи меня к нему». В глазах женщины вспыхнула мгновенная радость. «Вы правда пойдете? Какое счастье!» Патер почувствовал себя растроганным. В тот миг с женщины словно упала маска, и взору открылось лицо матери. Перед ним стояла уже не самурайская жена и даже не японка, а просто мать, такая же мать, как та всемилосердная, всеблагодатная, всепрощающая царица небесная, которая когда-то кормила своей прекрасной грудью лежащего в яслях младенца Христа. Горделиво приосанившись, Патр ободряюще сказал женщине, «Успокойся, я знаю, чем болен твой сын». Я позабочусь о нем. Во всяком случае сделаю все, что смогу. Если же окажется, что человеку не по силам, только бы вы посмотрели его, — робко перебила патра женщина, — а дальше будь что будет. Потом мне останется полагаться только на защиту Бадхисатвы Канон из храма Кюмидзу. Батхисатва Канон? При этих словах лицо патра потемнело от негодования. Испепеляя ничего не понимающую женщину грозным взглядом, он обрушился на нее с гневными речами. «Берегись!» — кричал он, и голова его тряслась от ярости. «Канон, Шакья, Хатиман, Тендзин и все прочие, кому вы поклоняетесь, это деревянные или каменные идолы, не более». Сноска. Канон. Богиня Милосердия. Шакья, Шакьямуни, Будда, Хатиман, бог войны, Тензин, небожители, собирательное наименование синтаистских богов. «Есть только один истинный бог, истинный владыка небесный, только бог может либо убить твое дитя, либо спасти его». «Идолам это не дано! Если дорог тебе, сын, перестань молиться идолам!» Женщина, прижимая к подбородку воротник поношенного кимоно, изумленно глядела на патора. Трудно сказать, доходил ли до нее вообще смысл его гневных речей. Однако патор, выставив вперед бороду и, словно нависая над женщиной, продолжал усердно поучать ее. «Верь в истинного Бога!» а истинный бог наш один иисус христос родившийся в вифлееме иудейском другого бога нет иначе думает только дьявол падший ангел изменивший свое обличье ради нашего спасения иисус позволил даже распять себя на кресте взгляни сюда вот он торжественно протянув руку Патер указал на находившийся позади него витраж освещенный тусклым дневным светом Витраж отчетливо выделялся в полумраке собора, являя взору картину страстей Господних. Ниже были изображены плачущая Мария и ученики. Женщина, сложив на японский манер ладони, робко подняла глаза к витражу. «Это и есть бодхисатва южных варваров, о котором столько говорят. Если распятый спасет моего сына...» Я согласна служить ему всю оставшуюся жизнь. Прошу вас, помолитесь, чтобы он явил чудо и защитил нас. Женщина говорила спокойно, но в голосе ее звучало глубокое волнение. Патер, словно гордясь победой, заговорил еще более приподнятым тоном. Взгляд его по-прежнему был обращен к витражу. Иисус Христос, ради очищения нас от грехов, ради спасения душ наших, сошел на землю. Послушай же, какие испытания, какие муки выпали на его долю. Исполненный священного трепета, Патер, меряясь шагами пространства собора, принялся рассказывать женщине о жизни Иисуса Христа, об Ангеле, который принес добродетельной Деве Марии весть о том, что понесла она... Бога в чреве своем, о том, как родился он в яслях, о волхвах с востока, которые, ведомой звездой, возвестившей его рождение, принесли ему дары, Ладан и Смирну, о младенцах, убиенных царем Иродом, который страшился прихода Мессии, О том, как крестился он от Иоанна, как, взойдя на гору, проповедовал свое учение, как обратил воду в вино, как исцелил слепых, как изгнал семь бесов из Марии Магдалины, как воскресил умершего Лазаря, как ходил по воде, как въехал в Иерусалим верхом на осле, о печальной последней вечере, о молитве на Елеонской горе. Голос Патера, подобно глазу Божию, звучал в полумраке собора. Женщина молча внимала, глаза ее блестели. Подумать только, Иисус был распят вместе с двумя разбойниками. Кто не содрогнется, представив себе его печаль, его муки? А какое отчаяние звучало в его последних словах? «Или, Или, Лама Савахфани!» «Это значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Неожиданно патр замолчал. Женщина, бледная как смерть, пристально смотрела на него, закусив нижнюю губу, и во взоре ее сверкал отнюдь неблагоговейный трепет. «Нет, он увидел там лишь холодное презрение и неистовую ненависть». Пораженный патер потерял дар речи и некоторое время, словно глухо немой, только молча хлопал глазами. Так значит, вот каков этот ваш истинный бог, этот бадхисатва южных варваров. От прежней робости женщины не осталось и следа. Теперь она говорила так, словно готовилась нанести смертельный удар. Мой супруг. Итибангасе Хамбэй был всего лишь Ронином, принадлежавшим роду Сасаки, но он ни разу не показал спины врагу. Взять хотя бы то давнее сражение возле замка Тёкодзи, тогда мой супруг проиграл в карты все свои доспехи, не говоря уже о коне. Но когда настал день решительной схватки, он завернулся в бумажное хаоре, на котором было большими знаками написано «Помилуй меня, Будда Амида». Подхватил вместо стяга длинный стебель бамбука, увенчанный листьями и с обнаженным мечом в три, сяку, пять сунов в правой руке и раскрытым красным веером в левой, громко распевая На мальчиков чужих заглядываться брось, Уж лучше голову в честном бою сложить. Бросился на войско Сибаты, Которого люди господина Оды Называли сущим дьяволом. Да, тогда его меч порубил немало голов, А этот ваш господь? Его распяли, а он только и знает, Что жаловаться да хныкать. Презренный трус! Какой прок может быть от его учения? Ты же черпал из одного с этим трусом потока, и никогда ноги твоей не будет в моем доме, где стоит поминальная табличка моего дорогого мужа. Никогда не позволю тебе лечить моего больного мальчика. Синодзё — сын человека, которого называли Рубака Хамбэй. Да я лучше вспорю себе живот, чем дам ему выпить лекарство, приготовленное трусом. Зная об этом раньше, никогда бы сюда не пришла, только об этом я и жалею Глотая слезы, женщина резко повернулась и поспешно вышла из собора, словно спасаясь от отравленного ветра, а же патер так и остался стоять на месте.